Глава 16. И вот в книге Килгора Траута едоки настоящего орехового масла на нашей земле решили покорить едоков не до масла на той, другой планете. К этому времени земляне не только изничтожили все в Западной Виргинии и Южной Азии, они вообще все везде уже изничтожили, вот они и были готовы к покорению других планет. Сначала они изучили едоков не до масла при помощи электронных шпионов и решили, что те слишком многочисленны, слишком горды и слишком изобретательны, чтобы позволить кому-то покорить себя. Тогда земляне заслали своих шпионов в рекламные агентства той планеты и шпионы подделали статистические данные во всех рекламах. Они там до того завысили средние величины всего, о чем говорилось в рекламе, что все жители той планеты почувствовали себя неполноценными по отношению к большинству. И тут вооруженные космические корабли землян прилетели и открыли эту планету. сопротивления почти не было. Только там и сям вспыхивали несерьезные попытки и тут же затухали. Тут... Та и началось освоение новых земель. Траут спросил своего жизнерадостного спутника, как он себя чувствует, управляя целой галактикой. Ну, так назывался грузовик. Но его спутник не расслышал вопроса. И Траут настаивать не стал. Да и вообще, это была глупая игра слов. Выходило, что Траут спрашивал одновременно, как водитель управляет машиной, и как он управляется с чем-то вроде Млечного Пути, диаметр которого был сто тысяч световых лет, а толщина примерно десять тысяч световых лет. Период обращения галактики равнялся двумстам миллионам лет, в ней насчитывалось около ста миллиардов звезд. И тут Траут Заметил, что на простом огнетушителе в галактике красовалась надпись «Эксцельсиор». Насколько Трауту это было известно, слово на мертвом языке означало «выше». Кроме того, это слово выкрикивал выдуманный альпинист в знаменитом стихотворении, когда он влез на гору и исчез в тумане. Имеется в виду стихотворение Лангфелла. Еще эксцельсиором назывался сорт стружки, в которую упаковывали бьющиеся предметы. — Почему им вдруг вздумалось дать огнетушителю название эксцельсиор? — спросил Траут у водителя. Водитель пожал плечами. — Видно, понравилось, как слово звучит, — сказал он. Килгард Траут разглядывал окрестности, все сливалось от быстрой езды. Он заметил объявление. «Посетите пещеру! Святого чуда! 162 мили!» Да, да, он действительно приближался к Двеину Гуверу, и словно создатель вселенной, или еще какие-то сверхъестественные силы хотели подготовить его к этой встрече, Трауду вдруг почувствовал непреодолимое желание полистать свою книгу. Теперь все можно рассказать. Это и была та книга от которой Двейн вскоре превратился в кровожадного маньяка. А основной идеей книги было вот что. «Жизнь на Земле» — эксперимент создателя Вселенной. Он пожелал испытать новый вид живого существа, который он собирался распространить по всей Вселенной. Это существо само могло принимать любые решения. До сих пор все остальные создания были полностью запрограммированными роботами. Роман был написан в виде длинного послания создателя Вселенной к этому экспериментальному существу. Создатель поздравлял свое создание и просил извинения за все неудобства, которые тому приходилось претерпевать. Создатель Вселенной пригласил это существо на банкет который устроил в его честь в зале Empire гостиницы Old Астория в городе Нью-Йорке, где черный робот по имени Сэмми Дэвис-младший должен был петь и плясать. После банкета экспериментальное существо было оставлено в живых. Его перенесли на некую необитаемую планету. Пока оно было в бессознательном состоянии, с его ладоней наскребли живых клеток, операция была совершенно безболезненной. А потом эти клетки намешали в супообразном море на этой девственной планете. проходили зоны, и клетки эволюционировали, превращаясь во все более и более сложные организмы. Но какой бы форму эти существа ни принимали, все они обладали свободной волей. Трау даже не придумал имени экспериментальному существу, он назвал его просто Человек. На этой девственной планете Человек был Адамом, а море — Евой. Человек часто бродил у моря, иногда он забредал в море по колено, иногда он заплывал в свою Еву, но она была слишком похожа на суп, а такое купание чуть не освежало. От этого... И Адам становился сонным и липким, так что он сразу окунался в со с горы ледяной поток. Он вскрикивал, окунаясь в ледяную воду, и снова вскрикивал, вынырнув оттуда. Вылезая на каменистый берег потока, он часто ушибался о камни до крови и сам смеялся над собой. Задыхаясь от смеха, он придумывал, что бы такое крикнуть во все горло. Создатель Вселенной никак не мог знать заранее, что крикнет человек, потому что он им не управлял. Человек сам должен был решить, что ему делать и зачем. И вот однажды после ледяного купания человек зарал: «Урюк!», а в другой раз он крикнул «А не лучше ль водить бьюик?». На девственной планете, кроме человека, было еще одно большое животное иногда приходившие к нему в гости. А оно было посланником и разведчиком создателя Вселенной. Оно принимало обличие бурумы медведя восемьсот 800 фунтов весом. Оно было роботом. Да, и создатель Вселенной по Килгуру Трауту сам был роботом. Так вот, медведь пытался узнать, почему человек делает именно то, что он делал. К примеру, он спрашивал, «А почему ты зарал урюк?» Человек поддразнил его, «Потому что мне так захотелось, дурацкая эта машина!» Вот какой памятник поставили человеку на девственной планете в конце книги Килгратраута И сделали такую надпись. «Даже сам создатель Вселенной не ведал, что собирался сказать человек, а человек, возможно, был зачатком». Лучший вселенной мир праху его.